Глава шестая. «Самолет или жизнь?» Зинка спала очень глубоко. Так, когда непонятно, соната или явь. Ей снился итальянский Сан-Рема, любимый курортный городок деда. Раз в год они обязательно отправлялись туда. Если это было лето, то нежились на шезлонгах сеньора Рикардо, чья семья уже сто лет держала в пользовании кусочек пляжа. Там все были друг с другом знакомы, знали, какой кофе предпочитает сеньор Савелий и его дочка. Зинку все воспринимали дочерью этого приятного русского мужчины. Но не всегда удавалось посетить этот душевный городок в сезон теплого моря. И тогда они просто прогуливались по променаду. Там до сих пор стояли пальмы, подаренные городу царицей Марии Александровной, супругой нашего царя, в качестве своего благоволения. За это она была удостоена небольшого памятника на набережной в тени своего подарка. «Мы, друг мызинка ничем не хуже царской семьи», говорил дед, как всегда улыбаясь одними глазами. По пути они обязательно заходили в православную церковь Христа Спасителя, ставя свечки своим небесным покровителям и отправлялись в главное место развлечений – старое казино Сан-Рэма. Там, получая приток адреналина в кровь, они с легкостью проигрывали несколько сотен евро. «Ты не считай деньги!» – смеялся дед, видя, как Зинка расстраивается проигрышем. «Просто получаю удовольствие от игры. В этом весь смысл, казино. Сюда необходимо приходить, имея в кармане несколько лишних купюр, именно лишних. Нормальные люди приходят сюда для развлечения, а не для заработка. Кто же приходит сюда выигрывать, обязательно все оставит в кассе. Те же, кто приходит получать удовольствие от азарта, без вариантов останутся в плюсе. И вот сейчас ей снилось казино. Большой стол с зеленым сукном, разноцветные фишки и дед, по обыкновению сидевший напротив. Зинка с замиранием сердца смотрела на шарик, летевший по кругу над цифрами. Ей так нужно было двадцать четыре, число, на которое она поставила все оставшиеся у нее на сегодня евро, что до боли стиснула пальцами краешек стола. — Сколько раз тебя учить? — назидательно сказал дед, сдвинув брови. — Не тянись за выигрышем. Получай удовольствие от игры. — Слышишь, зин глядя прямо ей в глаза, сказал дед. «Помни, твое расследование – это тоже игра». В ту же секунду, поняв, что она спит, а дед, который чересчур внимательно сейчас смотрел на нее, умер, Зинка в страхе проснулась. Но она не спешила открывать глаза. Двигатели самолета мирно гудели, а рядом она слышала возмущенные голоса своих коллег и решила еще немного побыть спящей. Со вчерашнего вечера ее настораживал выбор деда. Она ни на миг не сомневалась в его компетенции, да, честно сказать, сразу поверила в то, что он придумал какую-то особенную систему. Но то, что эта чудесная система именно сейчас дала сбой, она тоже не сомневалась. Компания подобралась странная и уж точно ни на что не годная что эти личности не способны на совместные действия, а тем более на серьезные расследования, в этом Зинка была уверена на все сто процентов. «Все-таки, Леша, ты гадкий тип!» вздохнула рядом Мотя. Вот это была ее личная проблема. «Вот что тебе мальчик сделал?» «Подумаешь, голос повысил!» «Так он это сделал на свою девушку, имел право!» «Возможно, она даже была рада этому!» А ты сразу за трость хватаешься. У нас на районе тебя бы спросили. Оно ну тебе надо? Запомни главное правило района. Не лезь не в свое дело. Сколько у вас в районе главных правил? Я сегодня только за утро услышал три. Видно было, что Алексей еле сдерживает раздражение. А у нас это самое, все правила главные. Потому что есть самое главное. Хочешь выжить, учи главные правила. Сказала Мотя и громко засмеялась. Зинка вспомнила события вчерашнего вечера и чуть не застонала от злости. Шурик, на мгновение потеряв сознание от удара тростью, почти сразу же очнулся. Оттолкнув от себя Зинку, он выбежал на площадку в одном ботинке и уже оттуда продолжил кричать гадости. Сначала она рванула за ним, пытаясь оправдаться, но вовремя вспомнила что на ней надет костюм из магазина для взрослых и вернулась. Пока она переодевалась, Шурик исчез в неизвестном направлении, так и не забрав второй ботинок. мужчины ее мечты телефон не брал, и оправдательный разговор так у них и не состоялся. Горе коллеги просили прощения и жалели ее, но в душе миллион злых кошек скребли ее влюбленную душу и при этом шипели ей, что это конец. Шурик ее никогда не простит. Даже сейчас, вспоминая прошедшие события, она чувствовала, что ком встал в горле и не давал дышать. Летели они бизнес-классом. И кроме их странной компании, больше в этом зале никого не было. Видимо, мало желающих покупать билеты за сто тысяч в одну сторону. Хоть за это спасибо, подумала Зинка, пытаясь проглотить обиду. — Ты, Лешик, ничего не понимаешь в женщинах. Продолжала разглагольствовать Матильда. «Я прошу называть меня Алексей». нет так не пойдет, мы же супружеская пара». «Ну не может жена называть мужа Алексей». «Скажи еще, Алексей, как тебя там по отчеству». «Владимирович». «Ага, скажи еще, Владимирович. Мы таким макаром посыплемся сразу, так что привыкай. Считай, я тренируюсь». Матя была довольна своей ролью и явно ею наслаждалась. «Так вот, Лешик». Мы – женщины, странные существа, и ведём себя не совсем логично, когда влюблены. Вспомни сказку «Русалочка». Алексей молчал, демонстративно не поддерживая дурацкой, по его мнению, разговор. «Ты, надеюсь, смотрел этот мультфильм?» – с нажимом спросила мотья «Она, любительница принцесс, диснеевских красивых мультиков с музыкой и сказочными картинками, не могла себе представить, что может быть по-другому». — Я читал книгу, — сухо ответил тот, чтобы мать отстала. — Ну, это, конечно, не совсем то, — разочарованно сказала Матильда. — Да ничего, пойдет. Вот русалочка ради любви пожертвовала всем, бросила дом и родных, царство морское в конце концов, терпела боль в ногах и нелюбовь принца, мечтая, что он все-таки ее полюбит. И в конечном итоге что? Пена морская, вот она, настоящая мужская благодарность. Ну, спроси сейчас эту пену. И я думаю, чтобы она ответила тебе, что если можно было бы все вернуть, она поступила бы точно так же. «Это все неправда», — не выдержала Зина. О, шеф проснулся, улыбнулась Мотя. «А что неправда? Что ты не хотела, чтобы на тебя матерились?» «Нет, то есть и это тоже, но я про первое», — запуталась Зинка. «Значит так, мою личную жизнь больше не обсуждаем, а про сказку неправда». Да как же неправда, обиделась Моти. Я этот мультик сто раз смотрела. Я по ролям его читать могу. В варианте Андерсона русалка узнает от бабушки, чем ундина отличается от людей. И тут выясняется, что у русалок нет бессмертной души. Они после смерти превращаются в морскую пену. И только люди имеют бессмертную душу и не умирают. Чтобы получить душу, нужна любовь человека. Русалочка пытается это сделать, но у нее ничего не получается. Было видно, что Зинка сейчас села на своего конька. В конце сказки русалка все-таки не умирает, а присоединяется к неким дочерям воздуха. Воздушные девы выполняют разные маленькие, но ответственные поручения. Например, охлаждают воздух в жарких странах, предотвращают распространение заразы, и за это им со временем подарят бессмертную душу. Поэтому история не про юношескую любовь, а про поиски бессмертия. «Знаешь, Шиф, — сказал Алексей пораженно, — Но в книге этого тоже не было. Потому что не пролез текст Андерсона в игольное ушко бдительной советской цензуры. Не поняли бы русалочку советские дети, если бы она рискнула всем ради бессмертной души, пояснила Зина. Ну и что, дали? С придыханием спросила Мотя, видимо, очень переживая за свою героиню. Ну, в сказке об этом не сказано. Зине не хотелось расстраивать наивную Мотю, Заканчивается все на том, что жертвы русалочки были не напрасны. Ей дали еще один шанс получить бессмертную душу. Фу, слава богу, выдохнула Матильда. Сейчас она выглядела очень модно и современно, благодаря усилиям Алексея и стилистов. Но в душе оставалось все такой же простушкой с района. И этот резонанс очень бросался в глаза. «Всем сидеть!» – услышали они крик из салона эконом-класса. Сейчас мы летим в Таиланд, или я взорву самолет. Было слышно, что кричащий мужчина очень пьян. — Где Эндрю? — спросила Зина, оглядев пустой салон бизнес-класса. — Сказал, пошел прогуляться. Выпучив глаза, ответила Мотя. — Шеф, он ушел, чтобы не слушать Матильду, — сказал Алексей. — Прекратите меня так называть, — зашипел Зина, потому что в самолете установилась полная тишина, и даже стало слышно, как капает вода из крана в туалете. Такое чувство, что даже двигатели стали работать тише. — Значит так, Алексей, бери свои трости и пошли, — скомандовала она. «Куда — Куда? — удивился тот. — Туда! — Зина показала рукой в сторону шторы, которая разделяла салоны эконом и бизнес-классы. класса Зачем? — продолжал тупить Алексей. — Будем спасать мир, — спокойно ответила Зина. Она разулась и стала продвигаться по салону на цыпочках. — Но там же террорист! Все еще продолжал упираться Алексей. «Вот именно поэтому мы туда и идем», сказала шепотом Зина. Она шла первая, за ней Алексей, которого в спину толкала Матильда. «Всем сидеть, иначе я взорву бомбу!» опять закричала пьяное создание. И, видимо, продемонстрировала свое оружие, потому что после этого вздох ужаса пробежал по салону и разделяющая штора пошла ходуном. «Как мы пойдем? У нас нет плана!» шепел Алексей. — Нам надо дождаться, пока стюардессы его скрутят. — Значит так, план такой. Мы с Матильдой хватаем его за обе ноги, чтобы он был скован в движениях. А ты бьешь тростью по голове, — раздавало указание Зина. — А где голова-то? — все еще паниковал Алексей. — Где у тебя? Там, скорее всего, и у него, — психанула Зина. Хотя, судя по тому, что он сейчас говорит, она у него там, где у нормальных людей заканчивается спина. — Так, значит, пониже бить, — уточнил Алексей. «Соберись, мужик ты или нет?» Так как Зина не могла закричать, она погрозила Алексею кулаком. Сама встала на колени и стала примиряться, как лучше поймать ногу, которую можно было рассмотреть через щель под шторой. «Значит так, Мудь, я ловлю левую, а ты правую». «Я не могу», — услышала она жалобная над духом «Это еще почему?» У меня очень узкая юбка. Но купили мне жутких вещей. Мало того, что они бесцветные, блеклые и некрасивые. Я бы такую бесскусицу никогда не надела. Вот мои юбки мне не только на колени встать позволяли. Но и в них даже через забор могла перелезть. А это зараза такая узкая, что шагнуть невозможно. Снимай. Спокойно скомандовал Зина. Что? Что-что? Тут мой тебе только два варианта. Или твоя нравственность оскорбленная. Или самолет. Я выбираю самолет. Потому как, думаю, твоя нравственность девочка большая и все поймет. «Давай, Мотя, он теряет терпение, а мы – шанс неожиданности!» Матильда с лицом героя расстегнула юбку и, оставшись в одних капроновых колготках, через которые проглядывали кружевные трусики, встала у штора на колени. «Действуем одновременно, по моей команде», – сказала Зина, не уточнив, что будет той самой командой. Эндрю действительно пошел прогуляться по самолету. Во-первых, ему так лучше думалось, а во-вторых, действием он снимал ломку от невозможности выйти в интернет. Одних людей напрягает в длительном полете желание закурить. Эндрю же был интернет-зависимым человеком. В бизнес-классе ходить было практически негде. Поэтому Эндрю придумал такую схему действий. Он вставал в очередь в туалет, пока стоял, просчитывал вероятную скорость, с какой он попадет туда, затем ходил, мыл руки и вставал опять в очередь в туалет. Ему это немного помогало отвлечься от мысли о невозможности нырнуть в желанную паутину. Когда толстый бородатый дядька с коробкой в руках встал в начале салона и закричал о бомбе, Эндрю как раз вышел из туалета и уже в шестой раз встал в конец очереди. После крика «Всем сидеть!» те, кто стоял в проходе, в одну секунду разбрелись по своим местам, оставив Эндрю одного в средине салона, ведь у него не было здесь места. Пьяный мужик был недоволен вынужденной смелостью Эндрю, впрочем, которую тот и не проявлял, и немного наклонившись вперед заорал. «Сядь, гаденыш, а то я сейчас взорву самолет!» Эндрю не знал, как поступить, и сделал первое, что ему пришло на ум. На месте 9С сидела испуганная женщина. Она была немного объемна. На голове у нее был замечательный шарик из волос фиолетового цвета и ярко-красные губы. Но выражение ее лица моментально внушило Эндрю доверие. Немного замешкавшись, он сел ей на руки, как ребенок, оставив непоместившиеся ноги в проходе. Для пущей убедительности он одной рукой обнял беднягу за шею. — Простите, — шепнул Эндрю даме на ухо. — Спасибо, — тихо прошептала она ему в ответ. — За что? — удивился Эндрю. — За то, что между мной и ею вы выбрали меня сказала обаятельная толстушка, вмиг забыв про пьяного террориста. Эндрю взглянул туда, куда показывала новая знакомая. Через проход сидела молодая симпатичная девушка. Оказывается, у Эндрю был выбор, которым он не воспользовался. Чтобы еще больше задобрить новую попутчицу, он ответил. Это был очевидный выбор. Вы намного мягче. Комплимент был, конечно, так себе, но кокетка покраснела и потупила свои глазки, обильно накрашенные голубыми тенями. В этот момент, прервав обмен любезностями, даже немного переходящий во флирт, бородатый дядька, вскрикнув от неожиданности, полетел лицом вниз. Коробка, которой он махал для устрашения, вырвалась из его рук и, описав траекторию радуги, спланировала прямо к Эндрю на колени. Пока молодой человек решал, что предпринять с ней, хозяйка кресла выдала самое нестандартное решение. Двумя руками схватила Эндрю за и поцеловала. — Не, ну так не пойдет, — со вздохом сказала Зинка. — Мы его тут спасаем, а он морально разлагается. Помнишь правило номер два из кодекса, что оставил нам дед? Никаких романов во время работы. Эндрю с силой оторвался от державшей его женщины и спросил ее удивленно. «Зачем?» Та снова смутилась, как девочка. Щеки покрылись румянцем, а ярко-красные губы от страстного поцелуя размазались по всему лицу. «Я думала, бомба!» начала она оправдываться. «Думала, умираем!» Решила напоследок. «Ну, здесь все понятно, — сказал Зина. А бомба где?» «Вот», — сказал Эндрю и протянул ей коробку. Зинка сначала шарахнулась от протянутой коробки, но потом, оглядев, ее спросила. «Тяжелая?» — Да, — сказал Эндрю, — от напряжения пот тёк по его лицу. — булькала спросила Зинка и улыбнулась. — Ты что, испугался? Дед всегда говорил, страх мешает оценивать ситуацию реально. Это же коробка с бутылкой виски. Дядька этот просто пьяный дебошир, а не какой-то там террорист. Расслабься. Эндрю осторожно заглянул в коробку и увидел полупустую бутылку отличного шотландского виски. То, что он хороший молодой человек, знал наверняка. Именно такой виски пил преподаватель физкультуры у них в университете. А так как хилый мальчик Эндрю был совсем не спортивный, то ему приходилось зарабатывать на такую бутыль, устанавливая и переустанавливая Windows и расклеивая объявления по их району. «А где Моти Алексей?» – спросил он, так не встав с большой мягкой женщины. Зинка указала на проход, где шло задержание особо опасного преступника. Правда, он так рухнул на пол, что до сих пор не мог прийти в себя. Мотя девушка активная, села сверху на поверженного и попыталась привести его в чувство. Стюардессы бегали вокруг, то воды принести, чтобы прыснуть на хулигана, то на шатырь. «Почему Матильда в неглиже?» – поинтересовался Эндрю. «Привыкание к новому стилю проходит с трудом», – философски ответила Зинка, глядя, как та водит ваткой с нашатырем у носа хулигана. Видимо, стресс от удара был не сильным, потому как Бородатый открыл глаза и стал оценивать ситуацию. Решив, что за какие-то заслуги бог послал ему красотку в одних колготках, хулиган, не успев отойти от шока, стал лапать свой подарок. У Матильды сразу же сработал инстинкт, выработанный жизнью на районе. И она со всего маха зарядила нахалу, причем сделала это от души и необдуманно. Дебошир снова отключился, а Моти, ударив рукой с больным пальцем, от боли выпучила глаза и покраснела. «Сволочь!» – закричала она и со слезами убежала в салон бизнес-класса. «Да», – согласился Эндрю, – «тяжело ей». Зина, провожая взглядом орущую Матильду, задержалась на Алексея, который помогал дурацкими советами стюардессам скрутить дебошира. Те сдерживали, чтобы не послать его подальше, только из благодарности и перевела взгляд на Эндрю, все еще сидевшего на руках у счастливой дамы с размазанной помадой. Адреналин стал отпускать, и силы уходили. Зина подняла голову и подумала, нет, но ведь получилось. Хотя они и договорились толком о команде «Старт», и моть рванула порученную ей ногу раньше, Зинка же подхватила инициативу, дернула позже. Алексей вовсе ударить не успел. Но ведь получилось. Дебошир в скотче, ляж бомбы на руках у Эндрю глупо не связано архаично но сработало может и прав дед может в этом и есть смысл нашей группы может и сработает их авантюрные предприятие